Опыт проведения системы в жизнь К описываемому времени моя система получила, как мне казалось, полноту и стройность. Оставалось провести ее в жизнь. За это дело я взялся не один, а в близком сотрудничестве с моим другом и помощником по театру Леопольдом Антоновичем Сулержицким. Конечно, прежде всего мы обратились к нашим товарищам, артистам Московского художественного театра. Однако я еще не нашел тогда настоящих слов, которые бьют прямо в цель и сразу убеждают, которые прокладывают путь не в ум, а в сердце. Я говорил по 10 слов там, где следовало бы удовольствоваться одним, веским. Я преждевременно входил в детали и частности там, где нужно было дать сначала понятия об общем. Ввиду этих ошибок наше первое обращение оказалось неудачным. Артисты не заинтересовались результатами моей долгой лабораторной работы. Сначала я приписывал свой неуспех их лени, недостаточному интересу к своему делу, даже злой воле, интриге, искал каких-то тайных врагов, а потом утешал себя другого рода объяснениями, говорил себе так. Русский человек очень трудоспособен и энергичен в области чисто внешней, физической работы. Заставьте его качать воду или сотню раз репетировать, кричать во все горло, напрягаться, возбуждать поверхностными эмоциями периферию тела. Он терпеливо и безропотно будет проделывать все, лишь бы только научиться, как играется такая-то роль. Но если вы дотронетесь до его воли и поставите ему духовное задание, чтобы вызвать внутри его сознательную или сверхсознательную эмоцию, заставить его пережить роль, вы встретите отпор. До такой степени актерская воля не упражнена, лениво, капризна. Та внутренняя техника, которую я проповедую и которая нужна для создания правильного творческого самочувствия, базируется в главных своих частях как раз на волевом процессе. Вот почему многие артисты так глухи к моим призывам. Целые годы на всех репетициях, во всех комнатах, коридорах, уборных, при встрече на улице я проповедовал свое новое кредо и не имел никакого успеха. Меня почтительно слушали, многозначительно молчали, отходили прочь и шептали друг другу, Почему же он сам стал хуже играть? Без теории было куда лучше. То ли дело, когда он играл как раньше, просто, без дураков. И они были правы. Я временно променял свою обычную работу актера на изыскание экспериментатора и потому, естественно, пошел назад как исполнитель и интерпретатор ролей и пьес. Это отмечалось всеми, не только моими товарищами, но и зрителями. Такой результат меня очень смущал, и мне было трудно не изменить намеченного пути исканий. Но я, правда с большими колебаниями, еще держался и продолжал производить свои очередные опыты, несмотря на то, что они в большинстве случаев были ошибочны, несмотря на то, что ради них уходил от меня мой актерский и режиссерский авторитет. Но я... В угаре своего увлечения не мог и не хотел работать иначе, чем того требовало очередное мое увлечение и открытие. Упрямство все более и более делало меня непопулярным. Со мной работали неохотно, тянулись к другим. Между мной и труппой выросла стена. Целые годы я был в холодных отношениях с артистами, Запирался в своей уборной, упрекал их в косности, рутине, неблагодарности, в неверности и измене, и с еще большим ожесточением продолжал свои искания. Самолюбие, которое так легко овладевает актерами, пустило в мою душу свой тлетворный яд от которого самые простые факты рисовались в моих глазах в утрированном, неправильном виде и еще более обостряли мое отношение к труппе. Артистам было трудно работать со мной, а мне с ними. Не добившись желаемых результатов у своих сверстников-артистов, я с Л.А. Сулержицким обратились к молодежи избранной из так называемой корпорации сотрудников, то есть из статистов при театре, а также из учеников его школы. Молодежь верит на слово, без проверки. Поэтому нас слушали с увлечением, и это давало нам бодрость. Начались уроки по системе, конечно, безвозмездные. Но и это дело по разным причинам не развилось. К тому же молодежь была слишком перегружена работой в театре. После второй неудачи мы с Сулержицким решили перенести наши опыты в одну из существовавших тогда частных школ А.И. Адашева. И там поставили класс по моим указаниям. Через несколько лет получился результат. Многие из учеников Сулержицкого были приняты в театр. В числе их оказался покойный Евгений Багратионович Вахтангов, которому суждено было сыграть видную роль в истории нашего театра. В качестве одного из первых питомцев системы он явился ее ярым сторонником и пропагандистом. Следя за работой Сулержицкого в школе Адашева, слыша отзывы учеников, некоторые из неверующих обратились к нам с просьбой дать и им возможность учиться по системе. В числе примкнувших к нам тогда были артисты, которые получили теперь известность в России и за границей. М. А. Чехов, Н. Ф. Колин, Г. М. Хмара, А. И. Чебан, В. В. в. Готовцев, Б. М. Сушкевич, С. В. Геоцинтова, С. Г. Бирман и другие. В этом периоде наших работ с Улержицким, то есть в сезоне 1910-1911 года, в художественном театре приступили к постановке пьесы Толстого «Живой труп». В ней много мелких ролей, которые распределили между молодежью, работавшей со мной и с Леопольдом Антоновичем. Во время моих занятий по системе я выработал свой язык, свою терминологию, которая определяла нам словами переживаемые чувства и творческие ощущения. Придуманные нами слова, успевшие войти в наш обиход, были понятны только нам, посвященным в систему, но не другим артистам. Это импонировало одним и в то же время вызывало раздражение, противодействие, зависть и ревность в других. Благодаря этому образовалось два течения – одно к нам, другое от нас. Владимир Иванович Немирович Данченко почувствовал это и на одной из репетиций обратился ко всей труппе с большой речью, в которой настаивал на том, чтобы мои новые методы работы были изучены артистами, и приняты театром для дальнейшего руководства. С этой целью, прежде чем начать работу над самой пьесой, Владимир Иванович просил меня подробно изложить в всей труппе мою так называемую «систему», чтобы на основании ее начать репетиции новой пьесы. Я был искренне растроган помощью, которую мне оказывал мой товарищ, и по сие время храню за это благодарное чувство к нему. Но тогда я еще не был достаточно подготовлен к трудной задаче, которую поставили передо мною, и поэтому неудовлетворительно исполнил свою миссию, и естественно, что вследствие этого артисты не загорелись еще так, как бы мне того хотелось. К тому же я был неправ, ожидая от них сразу полного признания». Нельзя было требовать от опытных людей такого же отношения к новому, какое я встретил у учеников. Девственная нетронутая почва молодежи воспринимает все, что не посеешь ей в душу, но законченные артисты, выработавшие свои приемы долгим опытом, естественно, желают сами предварительно проверить новое и провести его через свою собственную артистическую призму. Они не могут а гулом воспринимать чужое. Во всяком случае, то, что в моей системе получило законченную, выработанную форму, было принято ими серьезно, вдумчиво. Опытные люди понимали, что я предлагал только теорию, которую сам артист долгим трудом, привычкой и борьбой должен превратить во вторую натуру и ввести естественным путем в практику. Незаметно каждый, как умел, принял к сведению то, что я предлагал, и по-своему разрабатывал воспринятое. Но то, что оставалось у меня в то время недоработанным, путанным, неясным, подлежало суровой критике артистов. Я должен был бы радоваться этой критике и воспользоваться ею, но свойственное мне упрямство и нетерпение мешали мне тогда правильно оценить факты». Гораздо хуже было то, что некоторые из артистов и учеников приняли мою терминологию без проверки ее содержания или поняли меня головой, но не чувством. Еще хуже то, что это их вполне удовлетворило, и они тотчас же пустили в оборот услышанные от меня слова и стали преподавать якобы по моей системе. Они не поняли, что то, о чем я им говорил, нельзя воспринять, усвоить ни в час, ни в сутки, а надо изучать систематически и практически годами, всю жизнь, постоянно и сделать воспринятое привычным, перестать думать о нем и дождаться, чтобы оно естественно, само собой проявлялось. Для этого нужна привычка, вторая натура артиста, нужны упражнения, подобные тем, которые производит каждый певец занятый постановкой своего голоса, каждый скрипач и велоанчелист, вырабатывающий в себе настоящий артистический тон, каждый пианист, развивающий технику пальцев, каждый танцор, подготовляющий свое тело для пластических движений и танцев и тому подобное. Всех этих систематических упражнений не было произведено ни тогда, ни теперь, Так называемая система принята была понаслышке, и потому она не показала еще до сих пор настоящих результатов, которых надо от нее ждать. Мало того, в иных случаях поверхностное восприятие ее дало обратные отрицательные результаты. Так, например... Некоторые из опытных артистов, научившись сосредотачиваться по системе, стали с еще большим вниманием, точностью, отделкой преподносить свои прежние актерские ошибки. Эти люди подложили под слово «система» свои актерские ощущения и привычки, которые давали в результате прежние набитые ремеслом штампы. Их приняли за то новое, о чем говорит система, и успокоились, так как в атмосфере привычных штампов актер чувствует себя удобно. Такие нечуткие актеры уверены, что они все поняли и что система принесла им большую пользу. Они трогательно благодарят меня и восхваляют открытие, но мне не поздоровиться от этаких похвал. Как бы то ни было... Но после памятной мне речи Владимира Ивановича моя система была официально принята театром. Первая студия художественного театра. После первых опытов по проведению системы в жизнь мы с Улержицким пришли к тому же заключению, к которому несколько лет назад практика привела меня и Всеволда Эмильевича Мейерхольда А именно, что лабораторная работа не может производиться в самом театре с ежедневными спектаклями среди забот о бюджете и о кассе, среди тяжелых художественных работ и практических трудностей большого дела. Едва ли зрители, сидящие в театре и читатель, читающий эту книгу, знают об огромной творческой работе моих талантливых товарищей и сотрудников по Московскому художественному театру М.П. Лилиной, О. Л. Книппер, М. А. Самаровой, М. Г. Савицкой, Е. М. Раевской, Е. П. Муратовой, Н. С. Бутовой, М. П. Григорьевой, И. М. Москвина, В. И. Качалова, В. Ф. Грибунина, Л. М. Леонидова, В. В. Лужского, А. Р. Артема, А. Л. Вишневского, Г. С. Бурджалова, Н.Г., Александрова и всех остальных, вместе с нами создавших наше дело, которое далось нам нелегко. От каждой постановки нашего театра требовали нового прозрения и новых открытий. А русский зритель по своей широкой натуре не знает границ своих требований, пределов возможного. Он кого любит, того бьет. Он выше меры бронит или превозносит, Он не принимает в расчет ни усталости, ни материальных возможностей частного дела, каким был наш театр, не получавший никаких субсидий. Требования к нам были больше требований, предъявляемых к лучшим мировым субсидированным государством театром. Чтобы удержаться на завоеванной высоте, приходилось работать свыше сил, и эта чрезмерная работа довела одних из нас до сердечных и других болезней – Других свела в могилу. Помощь и поддержка молодых сил, которых должна была готовить студия, являлась необходимой и неотложной. Движимый этими мыслями, я решил, невзирая на уроки, данные мне раньше жизнью, еще раз попытать счастье в создании студии для молодежи вне стен художественного театра. На первую очередь стал вопрос о найме помещения для студии. Огромную роль в этом деле сыграл Владимир Иванович, который, будучи в это время единоличным директором театра с неограниченными полномочиями, своей властью разрешил для студии кредит, а летом нарочно приехал из деревни, чтобы найти для нее помещение. Чтобы избегнуть на первых порах излишнего расширения, он снял лишь одну большую и при ней две маленькие комнаты в верхнем этаже дома на Тверской – где прежде был кинематограф «Люкс», а в последнее время помещался театр имени В.Ф. Комиссаржевской. По странной случайности, в этих комнатах когда-то жила сама В.Ф. Комиссаржевская, и они являлись частью прежнего большого помещения общества искусства и литературы, в котором я начинал свою актерскую деятельность. Малые размеры помещения были нужны нам не только по материальным соображениям, но и по художественно-педагогическим. Практика показала нам, что ученик с неокрепшей творческой волей, чувством, темпераментом, техникой, голосом, дикцией и прочим не должен первое время излишне напрягать себя, чтобы не получить нежелательного вывиха и надрыва. Сцена больших размеров требует большего, чем может дать начинающий артист. Она насилует. На первое время молодому артисту нужно небольшое помещение, посильные художественные задачи, скромные требования, расположенный зритель. Пусть молодой артист не напрягает еще не окрепшего голоса, темперамента, техники. Пусть размеры театра не заставляют его раздувать свое чувство, перетягивать нервы и не толкают его на то, чтобы рвать страсть в клочки в угоду большой толпе. Пусть молодой артист студии играет постоянно под присмотром своего руководителя и получает после каждого спектакля его поправки и пояснения, которые превращают публичные выступления в практический урок. Со временем, когда душевные и физические данные артиста окрепнут, после того, как он сыграет свою роль и пьесу в студийных условиях десятки или сотни раз – можно без риска и опасности перевести его на большую сцену, сначала в наигранной, а впоследствии и в новой роли. В этой новой стадии развития ему чрезвычайно важно поиграть с опытными актерами, стоять с ними на одних подмостках, общаться с ними на глазах большой толпы, вместе с ними стараться ответить на большие эстетические вопросы. Я сам в свое время познал эту пользу, поиграв, жаль что мало, с большими артистками Г.Н. Федотовой, М.Н. Ермоловой, О.О. Садовской, П.А. Стрепетовой и другими. Сделавшись артистом Московского художественного театра, бывший студиец должен стать опорой стариков, их заместителем и, со временем, пайщиком дела, которое было в то время передано нами в полную собственность артистов. Но! Переходя в главный театр, питомец студии не должен порывать связи с ней, так как в свободное время он может заниматься там и в качестве актера, и в качестве режиссера, преподавателя или экспериментатора, производящего свои пробы и изыскания. Художественное и административное руководство студии принял на себя Сулержицкой, а я давал ему директивы. В новой студии собрались все желающие учиться по моей системе. Я начал читать им полный учебный курс так, как он был выработан мной тогда. К сожалению, я не мог уделить много времени для занятий в новой студии, но за меня усиленно работал сулержицкой который, по моим указаниям, производил всевозможные упражнения по созданию творческого самочувствия, по анализу роли, по составлению волевой партитуры на основах последовательности и логики чувства. Параллельно с занятиями репетировали для публичного спектакля пьесу «Гибель надежды». Подготовительные работы велись Р.В. Болеславским, а выпускал работу на публику Сулержицкой. Репетиции сильно тормозились службой артистов в театре, где в то время спешно заканчивалась постановка новой пьесы. Были минуты, когда казалось, что нет возможности совмещать занятия молодых артистов в двух местах и что поэтому придется отказаться от студийного спектакля и других работ. В минуту колебания я решительно объявил всем студийцам. Спектакль должен состояться во что бы то ни стало, хотя бы пришлось сделать невозможное. Помните, что от этого спектакля зависит все ваше будущее – Вы должны пережить свое Пушкина, которое в свое время было у нас перед основанием Московского художественного театра. Если нельзя готовить спектакли днем, репетируйте ночью, до рассвета». Так они и сделали. Спектакль был показан мне, а потом и всем артистам художественного театра во главе с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко и известным художником А. Н. Бенуа. Показной спектакль имел совершенно исключительный успех и очень явно обнаружил в игре молодых артистов особую, да то ли неведомую нам простоту и углубленность передачи. Я относил ее не без основания к нашей общей работе по системе. После этого начались публичные спектакли с продажей билетов, причем получаемые деньги поддерживали материально молодую студию. О плате актерам за их труды пока не могло быть и речи. Они работали бесплатно. На следующий год, когда студия заслужила окончательное признание, Московский художественный театр широко пришел ей на помощь и взял ее на свой бюджет. С этого момента она называлась «Студией Московского художественного театра», а впоследствии, когда зародились другие такие же учреждения, получила название первой студии Московского художественного театра. Высшим художественным достижением первой студии была инсценировка повести Диккенса «Сверчок на печи», переделанной для сцены Б. М. Сушкевичем, который участвовал в ее постановке. «Сверчок» для первой студии – тоже что чайка для Московского художественного театра. В эту работу Сулержицкой вложил все свое сердце, Он отдал ей много высоких чувств, духовных сил, хороших слов, теплых убеждений, красивых мечтаний, которыми он пропитал всех участвующих, что сделало спектакль необыкновенно душевным и трогательным. Пьеса требовала не простой актерской игры, а какой-то особенно интимной, льющейся прямо в сердце зрителя. В этом спектакле Может быть, впервые зазвучали те глубокие сердечные нотки сверхсознательного чувства в той мере и в том виде, в каких они мерещились мне тогда. Эти тонкости затеревались и не доходили до зрителя в большом пространстве малоуютного многолюдного театра, где актерам приходится возвышать и напрягать голос и по-театральному подчеркивать игру. О молодой студии много писали, много говорили в газетах, в обществе, в театре, иногда ее ставили в пример нам, старым артистам, которые почувствовали, что рядом с ними растет конкурент, а конкуренция, как известно, лучший двигатель прогресса. С тех пор артисты Московского художественного театра стали с большим вниманием относиться к тому, что им говорилось по поводу нового подхода к творчеству. Моя популярность понемногу стала возрождаться. Работа в первой студии под талантливым руководством Сулержицкого шла хорошо. Он был человеком идеи, толстовцем, и в театре он требовал от его деятелей, своих учеников, служения искусству. И с этой стороны, конечно, он находил во мне самую горячую поддержку. Всякая невоспитанность, грубость, некорректность студийцев больно задевала его за сердце. Он ссорился с ними, убеждал, учил словами и собственным примером воспитывал это поколение, которое в силу общественных и политических условий не выработало в себе должной дисциплины и выправки. Впрочем, известную театральную тренировку они получили еще при своей службе в художественном театре. Почти все они сотни раз выходили в народных сценах. Тяжелая работа простого сотрудника выработала в них сознание долга, которое необходимо в театре. Но многое в них требовало перевоспитания. Об этом заботился Суллер и отдавал этому делу свою душу и нервы, что стоило ему здоровья, которым он, к сожалению, не мог похвастаться, так как доктора уже констатировали у него запущенный нефрит, полученный им в Канаде. Нелегко воспитывать уже взрослых людей, которые хотят быть самостоятельными и учить других, но, к счастью, Суллер обладал жизнерадостным, легким, веселым характером. Его выговоры и наставления перемешивались с шутками и глупостями, которые никто не умел делать лучше его. Нельзя перечесть всех дурачеств и шалостей, которые он проделывал не только в свободное время, но и на репетициях, когда это было нужно для освежения атмосферы. Вот, например, одна из таких шуток. Молодой талантливый студийц легко приходил в отчаяние от малейшей неудачи в работе. Но стоило его огладить, похвалить, уверить в том, что у него большой талант, безвольный молодой человек снова оживал. Чтобы не повторять одних и тех же одобрений, Суллер сделал плакат с надписью «Студийц такой-то очень талантлив». Этот плакат был приколочен к палке, и при малейшем сомнении студийца его торжественно проносили по комнате, где совершалась репетиция. Процесс отворяния двери, комически серьезный вид того, кто проносил плакат, вызывали общий хохот и веселье. При этом атмосфера репетиций разряжалась, студеец веселел, и работа продолжалась с новым одушевлением. Сулержицкий мечтал вместе со мной создать нечто вроде духовного ордена артистов. Членами его должны были быть люди возвышенных взглядов, широких идей, больших горизонтов, знающие человеческую душу, стремящиеся к благородным артистическим целям, умеющие приносить себя в жертву идеи. Мы мечтали о том, чтобы нанять имение, соединенное с городом трамваем или железной дорогой. Можно было бы пристроить к главному дому сцену и зрительный зал, где должны были происходить спектакли студии. Во флигелях этого дома мы хотели разместить актеров, а для зрителей необходимо устроить гостиницу, причем приезжающий вместе с билетом получал бы право на комнату для ночлега. Зрители должны были собираться заблаговременно до спектакля, погуляв в красивом парке, при доме, отдохнув, по Пообедав в общей столовой, которую содержали бы сами студийцы, стряхнув в себя столичную пыль, очистив душу, зритель должен был идти в театр. В таком виде он являлся бы хорошо подготовленным к восприятию художественно-эстетических впечатлений. Средства такой загородной студии получались бы не только от спектаклей, но их давало бы и само хозяйство». В весеннее и летнее время посевов и жатвы все полевые работы должны были производиться самими студийцами. Это имело бы важное значение для общего настроения и атмосферы всей студии. Люди, встречающиеся ежедневно в нервной атмосфере кулис, не могут установить тех тесных дружеских отношений, которые необходимы для коллектива артистов. Но если помимо закулисной жизни те же люди будут встречаться в природе В общей работе над землей, на свежем воздухе, под лучами солнца, их души раскроются, дурные чувства испарятся, и общий физический труд поможет их слиянию. На время весенних и осенних полевых работ театральная жизнь приостанавливалась бы для того, чтобы возрождаться вновь после уборки хлеба. А зимой, в свободное от творчества время, сами студийцы должны были работать над постановкой пьес, то есть должны были писать декорации, шить костюмы, делать макеты и прочее. Идея о работе на земле – давнишняя мечта Сулержицкого. Без земли и природы, особенно в весеннее время, он не мог существовать. Его тянуло из города в деревню. Сельскохозяйственная сторона предполагаемой студии должна была поэтому вестись под непосредственным присмотром самого Сулержицкого. Конечно, эта затея осталась только в мечтах. Однако часть ее нам все-таки удалось привести в исполнение. На берегу Черного моря в Крыму, в нескольких верстах от города Евпатории, на великолепном песчаном пляже была мною куплена земля и предоставлена в пользование студии. На этой земле были выстроены на деньги, вырученные от спектакля в Евпатории, общественные здания, небольшая гостиница, конюшни, коровник, склады для сельскохозяйственных орудий, семян, продуктов, запасов, погреба для хранения мяса и молока и прочее. Каждый из студийцев должен был сам собственноручно выстроить дом, который предоставлялся строившему для жительства на черный день. В течение двух или трех лет группа студийцев под руководством Сулержитского приезжала на лето в Евпаторию и жила там жизнью первобытных людей, не имеющих крова. Они сами свозили и обтесывали камни для постройки общественных домов. Из них временно сложили стены совершенно так, как дети складывают домики из кубиков. Вместо крыши – брезент, вместо дверей и оконных рам – ковры – И матерчатые занавески, пол песочный, грунт самого пляжа. Внутри дома уютная обстановка с каменными диванами и сидениями, покрытыми подушками, как в средневековых замках. Матерчатые панели по стене, китайские фонари, освещающие комнаты по вечерам. Вся компания первобытных людей ходила полуобнаженная и от загара, естественно, окрасилась в бронзовый цвет. Сулержицкий повторял свои приемы с духоборами в Канаде. Он установил строгий режим. У каждого из студийцев была своя общественная обязанность. У одного – кухаря, у другого – кучера, у третьего – хозяйственная часть, четвертый – лодочник и так далее. Слава о первобытных людях разнеслась по всему Крыму и привлекала любопытных, которые организовывали поездки, чтобы посмотреть на диких студийцев Московского художественного театра. «Еще раз в моей жизни мне пришлось возобновить свои искания в области декораций и принципов внешней сценической постановки». Пересмотр театральных возможностей был вызван на этот раз необходимостью устройства студийной сцены в снятой нами комнате с низким потолком. Хотелось, чтобы она не напоминала убогих домашних любительских сценок, в которых не чувствуется серьезности. Хотелось, чтобы она импонировала оригинальностью разрешения поставленной проблемы. Дело усложнялось тем, что приходилось считаться с моими материальными средствами которых было слишком мало. В низкой комнате нельзя было строить обычных театральных помостов, так как актеры, стоя на них, касались бы головами о потолок. Поэтому вместо того, чтобы ставить актеров на возвышение, пришлось посадить на него самих зрителей. Помещенные на подмостках, сделанных уступами зрители, сидевшие рядами, По восходящим ступеням амфитеатра были выше уровня пола сцены и потому могли хорошо видеть актеров, не заслоняя их друг от друга своими спинами. В свою очередь при такой комбинации выигрывала и сама сцена, так как ее высота без помоста оказывалась достаточной. Зрители, сидевшие в первых рядах, ничем не были отделены от актеров, ни балюстрадой, ни рампой сцена освещалась сверху, только в антрактах. Сдвигающийся матерчатый занавес закрывал сцену от глаз зрителей. Близость артистов и зрителей сливала их. Смотрящим казалось, что они помещены в самую комнату, в которой живут действующие лица, и что они случайно присутствуют при том, что совершается в жизни пьесы. В этой интимности заключалась одна из главных прелестей студии. О декорациях обычного театрального типа не могло быть и речи, так как их невозможно было бы протащить в верхний этаж большого дома, где помещалась студия. Кроме того, им бы не оказалось там и места для хранения, ни на самой сцене, ни рядом в маленькой комнате, перегороженной для артистических уборных. Вместо обычных декораций я ввел тогда систему сукон и полотен, которые были до некоторой степени новостью в то время. Сложенные друг на друга в углу комнаты, точно просто не в шкафу, полотна занимали минимум места. К каждому из полотен были пришиты крючки. В них продевались палки, с помощью которых они поднимались кверху и там зацеплялись крючками за потолок, обтянутый металлической сеткой. Крючки можно было прицеплять в любом месте, чтобы придавать желаемый контур, выгораживаемой на сцене комнате. Со временем, при переходе первой студии в более обширное помещение на теперешней Советской площади, система «Сукон» была усовершенствована. Новый тип сцены потребовал новых постановочных возможностей, которые пришлось изыскивать. Так, например, для «Двенадцатой ночи Шекспира», в которой много картин, я придумал особого рода занавес, повешенный не в ширину, а в глубину сцены. С его помощью можно закрывать одну декорацию, которая устроена на левой половине сцены, и одновременно открывать другую декорацию, заготовленную в противоположной правой стороне. Пока действие идет здесь, подготавливается новая декорация за занавесом на левой стороне сцены. При постановке толстовской сказки об Иване Дураке на сцене того же типа во второй студии Ради сокращения антрактов между многочисленными картинами я придумал особые подкатные платформы. Пока на одной из них играли, другая устанавливалась за кулисами. При наступившей темноте одну платформу укатывали за кулисы, а другую на ее место вкатывали. Во втором акте пьесы Андреева «Младость», в котором декорация изображает полотно железной дороги, На опушке густого леса я воспользовался черным бархатом. Те части деревьев, которые якобы выступали вперед и попадали в полосу лунного света, были переданы у нас отдельными подвесками, полотенцами и тряпочками. Самый же бархат, являвшийся фоном для них, рисовал в воображении зрителя беспредельную глубину густого леса. Это давало перспективу крошечной сцене. Ради еще большего усиления дали я поставил сзади у самого бархатного задника оклеенный таким же бархатом ящик-транспарант с прорезанными в нем огоньками, дававшими иллюзию станционных фонарей вдали. Таким образом, вся декорация состояла из нескольких тряпочек и ящика на фоне бархата. Этот принцип был широко развит мною для несостоявшейся постановки «Розы и креста» Александра Блока. Насколько новые студийные приемы внешней постановки были сценичны, можно судить по следующему факту. Однажды, разбирая достоинства и недостатки сценических работ всевозможных русских и иностранных художников, применительных к задачам театра и, в частности, артистов, Я обратился к одному известному художнику из знатоку живописи с таким вопросом. Какую декорацию вы считаете наиболее подходящей для художественного фона актеру? Какая декорация больше всего отвечает сценическим задачам нашего театра? Прошло довольно много времени. «Знаю», торжественно объявил мне как-то при встрече знаменитый художник. Наиболее соответствующие задачи театра декорации были даны при постановке сверчка в первой студии. Декорации и обстановка, о которых шла речь, были очень просты. Бутафорские вещи, как то полки с разными предметами, стоящими на них, или шкаф с посудой, были написаны на деревянных фанерах и выпилены по контурам. Почти вся декорация была сделана руками студийцев, в числе которых был, правда, и художник. Конечно, нельзя было назвать декорацию художественной в смысле живописи и красок, но она была как-то по-особому сценична. Когда упомянутый известный художник стал обосновывать мне высказанное им мнение, указывая на разные подробности наших декораций в сверчке, я понял, что мой собеседник считает наиболее удачным именно то, что сделали сами артисты по своему внутреннему побуждению, подсказанному духовными задачами той или иной роли и всей постановки в целом. Это лишний раз подтвердило мне, что театру нужен не просто художник-живописец, что работающий в театре художник непременно должен быть хоть немного и режиссером, понимающим задачи и основы нашего искусства и техники. Я не буду говорить о последнем периоде существования первой студии, потому что в этот период я не принимал непосредственного участия в ее творческой жизни. Окрепнув, она повела самостоятельную художественную жизнь и, наконец, превратилась в мхат второй. Я не имею возможности говорить в этой книге о многих моментах в жизни Московского художественного театра, не связанных с моей личной художественной эволюцией, Даже о таких моментах, на которых историк этого театра должен будет остановиться с особенным вниманием ввиду их огромной значительности. Я должен отказаться и от рассмотрения художественной деятельности тех лиц, которые могут считаться нашими учениками». Вслед за первой студией зародилась вторая образовавшаяся из частной драматической школы наших артистов Н. Г. Александрова, Н. О. и Н. А. Подгорного. В последний год перед ее закрытием выпускался целый ряд молодых людей с хорошими данными. Среди них были А. К. Тарасова, М. А. Крыжановская, Е. И. Корнакова, Р. Н. Молчанова, Н. П. Баталов, В. А. Вербицкий и другие. Я с спокойным В.Л. Мочеделовым соорганизовали их в студию, которую они повели на свой риск и страх, так как я уже не мог оказать им материальной поддержки. Для первого спектакля исполняли пьесу «Зе Гиппиус. Зеленое кольцо», и этот спектакль определил судьбу студии. Она сразу стала на ноги. Осенью 1924 года артистические силы ее влились в труппу нашего театра и составляют в настоящее время молодое поколение его, уже достаточно заявившее себя в наших последних постановках. Одновременно со второй студией формировалась и развертывалась под руководством Е. Б. Вахтангова третья студия, ныне театр имени Вахтангова также примыкавшая одно время к Московскому художественному театру. Затем возникла четвертая студия, принявшая теперь название «Реалистического театра», куда вошли артисты нашего театра, не находившие в нем по тем или иным причинам достаточного применения своим силам и образовавшие районную труппу, в которой ощущалась большая надобность. Наконец, не могу не отметить возникновение Музыкальной студии Московского художественного театра. В настоящее время музыкальная студия имени народного артиста Владимира Ивановича Немировича Данченко. Соорганизованной и руководимой Владимиром Ивановичем и давшей ряд прекрасных постановок. Но я не принимал участие в ее художественной деятельности, как и в деятельности третьей и четвертой студий, а потому не имею возможности останавливаться на ней как и на этих последних. Говорить же о них бегло значило бы не проявить к ним достаточно серьезного отношения. По тем же причинам я не касаюсь здесь и художественной деятельности еврейской студии Габима с Н. Л. Цимахом во главе который по моей просьбе несколько лет работал в качестве преподавателя, а затем и в качестве режиссера, покойный Е. Б. Вахтангов, и где я сам прочел курс лекций по системе. Еще менее я могу здесь говорить об армянской студии, образовавшейся под руководством режиссера первой студии С. И. Хачатурова, или о таких заграничных наших последователях, как известная польская артистка С. Высоцкая, Станиславская, организовавшая в Киеве до войны свою студию по образцу первой студии, или деятели нынешнего театра в Болгарии, командированные к нам прежним болгарским правительством и многие годы служившие в нашем театре в качестве сотрудников или состоявшие учениками в нашей школе».